Глава третья. «Генка», — сварливо начала Клара, — «я хочу, чтобы ты приворожил ко мне Виктора. Срочно!» «Но ты же сама передумала», — возмутился я из-за монашки этой. «Анна уже в прошлом», — она брезгливо поморщилась. «Сейчас Виктор уйдет на повышение. Я слышала, как Гудков рассказывал, и ему отдельную квартиру дадут. Со всеми удобствами, между прочим. Нет, я свое терять не хочу». «Клара, он тебе не нужен». Попытался увещевать девушку я. Ты же сама видишь, у него мораль, как у хомяка. С таким никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Он, если надо, через родную мать переступит. Я ему не мать, — отмахнулась Клара и горько добавила. Понимаешь, я думала, что после всего этого с монашками меня от него навсегда отвернуло. Но время идет, а я только о нем и думаю. Еще больше даже думать стала. Она всхлипнула, но сразу взяла себя в руки. И сейчас вокруг него эта Ирина увивается. На ее тонком, обтянутом кожей личике заходили желваки. «А я не позволю всяким дешевым провинциалкам разевать роток на мои куски. Что мне причитается все мое?» «Но Клара...» «Все, Генка...» Отрезала категорическим тоном Клара. «Вопрос закрыт. Даю тебе сроку три дня. Пока мы уедем, наконец-то из этого захолустья он уже мне должен предложение руки и сердца сделать. А к Ирине этой пусть начнет ненависть испытывать. Можно ее туда же отправить, Дианна. Я не расстроюсь. Клара, послушай. Ты тоже хочешь туда же, где сейчас Анна?» Зло выпучила глаза и поджала тонкие губы Клара, чем стала похожа на замшелую сову. «Так я тебе быстро устрою, поверь. Или стукну куда надо, и тебя на опыты заберут. Лоботомия и все остальное». С этими словами она подскочила и вышла из моей комнаты, громко хлопнув дверью. Мими, которая чинно сидела на краю моей кровати, болтала ногами и очень внимательно слушала весь этот разговор, Моментально соскочила на пол с грацией мешка цемента. Я уже упоминал это. И пошла, переваливаясь за ней. «Мими!» – строго сказал я. «Даже и не думай!» «И вот чего ты сразу начинаешь?» – Ступился за своего протеже Енох. Как бы он не доказывал, что ничего подобного, мы все это заметили, даже Моня. «Она же еще ребенок!» Мими склонила голову на плечо и посмотрела на него, как мне показалось, слегка даже насмешливо. «Мими!» Я пропустил возражение Еноха мимо ушей. Тоже мне педагог нашелся, сухомлинский, мля, недоделанный. Если узнаю, что ты ей причинила вред, ты сама знаешь, что будет. Мими изобразила мне насмешливый реверанс и, схватив куклу, вернулась обратно и сгромозилась на сундук, периодически зыркая на меня полыхающими глазами. Я находился сейчас на квартире. Глава Хлябова растарался, принимая нас в городе. Всех нас определили на отдельные квартиры. Только Люся и Нюра жили вместе, но тут уж они сами так попросились, потому что боятся спать в темноте. Вообще, я даже восхищался этим человеком. Если отбросить его непомерные амбиции, то хозяином он оказался крепким, городок держал жесткой рукой, а жителях заботился, как о родных детях. Наше прибытие он воспринял как очередную возможность показать себя наверху с хорошей стороны, поэтому расстарался максимально. Нас заселили в отдельном двухэтажном доме, из которого жильцов уже переселили в новые дома. Здесь планировалось создать временное ведомственное жилье для молодых служащих. Вот лично мне досталась аж двухкомнатная квартира, в которой даже была огромная чугунная ванна на кривоватых ножках. Воду в эту ванну подразумевалось таскать ведрами от колонки в соседнем дворе, греть ее на плите. Короче, куча суеты при минимальном результате. А потом, после помывки, таким же путем грязную воду надо было выносить, опять же, ведрами. Меня на такие подвиги не тянуло. Поэтому умывался, ополаскивался я в большом тазу. А чаще даже все под той же колонкой в соседнем дворе, а полностью нормально мыться ходил в местную баню. Правоработала она, во всяком случае, мужское отделение ежедневно. а женском, если честно, не знаю. Единственным и существенным недостатком здесь были клопы дом старый поэтому клопов была уйма особенно в моей квартире почему то но тут помог моня я так и не понял что он сделал но пока я жил в этих комнатах ни один клоп не проник в мое жилище зато вторым достоинством этой квартиры было наличие отдельного входа так то был общий вход по большой лестнице в подъезде но конкретно из этой квартиры был еще один черный как я понял по нему заносили дрова и уголь и выносили помои Рядом с моей квартиркой поселили Макара Гудкова и Виктора Зубатова. Им достались аж четырехкомнатные апартаменты. С другой стороны, Клара Колодная и Семен Бывалов, но тем дали трехкомнатные. Остальные агитбригадовцы разместились на первом этаже. Но тоже неплохо так. Думаю, мне повезло попасть в такую элитную, можно сказать, компанию, так как именно в эту квартиру никто заселяться не хотел, из-за большого количества клопов, как я уже говорил. После нашего эпичного въезда с нагруженной трупами под в Хлябов суета началась знатная. Мало того, что я получил нагоняй за срыв генеральной репетиции из-за нарушения сроков. По мнению Гудкова, я должен был управиться за полдня, а я проторчал в хохоту и почти весь день. Так еще и сорвал городской праздник. Этого мне глава Хлябова простить не мог, и лишь наличие трупов, высокопоставленных товарищей и необходимость разобраться в этом таинственном деле сдерживали его досаду. Пока еще сдерживали. Кстати, совет моих призраков взять телегу на хуторе мне очень помог. Дед Христофор стал важным свидетелем. Он смачно, в красках, с бесконечными подробностями описывал, как лежали мертвецы в круге и что он при этом почувствовал. Иначе, если бы не он, думаю, Зубатов раздул бы это капитально, я стал бы крайним. Глядя на него, как он изменился, я уже начал задумываться, действительно, может, стоит приворожить его в кларе. Пусть всю жизнь мучается. Пусть они оба мучаются. Но это я шучу, конечно же. Я не собираюсь этим заниматься. И тем более позволять видеть из меня веревки каждой дуре. С Кларой, кстати, что-то предстояло решать. Она дала мне три дня. И за это время я должен найти выход. Не такой кардинальный, как подразумевала Мими, но тем не менее. Мы находились в здании городского дома культуры. И уже битый час спорили, как лучше проводить цикл агитационных лекций. Начать с развенчания образа Ильи Пророка или все-таки с верования дикарей острова Пасхи? Лично мне было Фиолетово, но Зубатов заспорил с Гудковым. Я сначала не понял, в чем тут дело, но когда обозрел присутствующих и обнаружил рыжую дамочку с лисьей мордочкой и острыми черными глазками, все стало ясно. «Это и есть приснопомянутая Ирина», подчеркнуто бесстрастно прокомментировал Енох. При этом не удержался, фыркнул и, как обычно, ехидно добавил. «Твоя клиентка, между прочим». Я оставил его гнусный выпад без ответа. «Ты Геннадий, да?» Прощебетала дамочка глубоким грудным голосом. Тряхнула рыжими кудряшками так, что они подпрыгнули и красиво упали на меховой манто из непонятного животного. Надеюсь, не крашеный тушкан из меха кота или свиноногого бандикута. «Я?» – ответил я. «Тогда нам с тобой нужно будет сделать стенгазету к празднику. Виктор сказал, что ты поможешь». Я скривился, как от лимона, но спорить не стал. «Виктор считает, что мы должны нарисовать карикатуры на рассказы из священной истории. Он даже перечень составил. Правильно, Виктор?» Она захлопала густо накрашенными ресницами и с обожанием уставилась на Зубатова. Клара фыркнула и бросила на меня предупреждающий недовольный взгляд. Зубатов зарделся. Ему нравилось, когда им восхищались и обожали. «Смотри сюда», — тем временем объяснял ему Гудков. Если цикл лекций начать, как ты говоришь, с Ильи Пророка, интерес будет меньше. Все-таки дикари вызывают большее любопытство публики, особенно у домохозяек». «Мы не должны ориентироваться на баб», — возмутился Зубатов, но, глянув на Рыженьку, поправился. «В смысле, женщин? У нас основная целевая аудитория — рабочие и мещане». «Все правильно», — проворковала Рыжая. «Бабы, они и есть. У них, кроме приготовления обеда и новой шляпки, больше других интересов и нету». Она хихикнула и его поправила свою фиолетовую шляпку с большим цветком. Клара заскрежетала зубами и еще более выразительно посмотрела на меня. «Мне кажется, она тебя сейчас убьет», – развеселился Моня. «Причем особо жестоким способом». Мими зашипела, а глаза ее полыхнули. «Нет», – я покачал головой, предупреждающий строго глядя на Мими. «Почему это нет?» – капризно надул губки рыженькой, приняв мои слова на свой счет. Мими они все, к счастью, не видели. «Все женщины заслуживают уважения, даже те, что думают только об обедах и шляпках». Попытался толерантно выкрутиться я, за что схлопотал недовольный взгляд от Зубатова и Гудкова. «Капустин!» — рыкнул Зубатов. «Тебе, Ирочка, задание очертила? Я кивнул, не показывая, как меня развеселила это его Ирочка. «Ну так что стоим? Чего ждем?» — процедил он. «Иди и выполняй!» «Ну ладно», — я взглянул на Ирину. Та, с сожалению, оторвалась от беседы о и и повела меня на соседнюю улицу. Там была городская библиотека, которая, как я понял, находилась в ведении Ирины и где нам предстояло рисовать стенгазету. «Ты же рисовать не умеешь», – озабоченно сказал Моня. Я только кивнул. «Сам не понимаю, что это. Он же прекрасно знает, что я не умею. Та же Клара замечательно рисует, или Зезик. Тот вообще даже два курса художественного училища закончил» пока его за прогулы и драки не выгнали. Но нет, Зубатов зачем-то скинул это дело на меня. «Это что еще за парад?» раздалось рядышком дребежащее хихиканье. Я обернулся, на фонарном столбе сидел маленький чудушный старичок, с интересом рассматривал нашу процессию и хихикал. Я окинул нас взглядом. Так-то картинка действительно получилась нелепая. Впереди шествовала Ирина в меховом манто, вся из себя такая-растакая. Затем шел я и рядышком Моня, а позади нас Мими с Енохом. Я посмотрел на вредного дедка с демонстративным скепсисом. — В военном деле такой тупоконечный клин называют свиньей, — сообщил мне дедок, захлопал ладоши. Затем от избытка чувств съехал со столба на землю. — Упокой его, Генка, — раздраженно сказал Енох. — Еще меня всякие недобитки свиньей не называли. — Нож забыл, — развел руками я. Я специально сказал это очень тихо, так как Ирина шла впереди, и не обращая внимания на то, иду я или давно уже сдриснул, воодушевленно щебетала, рассказывая вроде как историю архитектуры Хлябова. Но я все равно не слушал. Но дедок меня услышал и удивленно посмотрел на меня. «Ты что, меня видишь?» «И вижу, и слышу», – кивнул я. «И упокоить тоже могу. Так что давай, продолжай развлекаться за наш счет». «Фух, дело, присвистнул дедок. Но я уже пошел дальше, стараясь не отставать от Ирины. Минут через пятнадцать мы дошли до места назначения. Там меня усадили за длинным столом в читальном зале, положили огромный кусок бумаги и поставили коробку с гуашью. И вот я сидел изучал длинный список Зубатого, что надо рисовать, и думал, что же мне делать, ведь рисовать я не умею, как прямо из воздуха материализовался дедок. «Ты вправду упокоить можешь?» Без обиняков ринулся он в бой. «Он может, но мы бесплатно не работаем», – заявил Моня, не дав мне сказать и слова. «И где я тебе денег возьму?» – опешил дедок. «Я за призрак, как и ты. Но ты можешь показать, где тут в Хлябове клады находятся». Начал перечислять Моня. «Здесь нет укладов». Плечи дедка печально поникли. «Был один. Да недавно тут котлован рыли. Дом пионеров строят. Вот и нашли весь клад. Теперь он в местном краеведческом музее». Но там ничего особенного нету, так? Монеты древние, две чаши. Ну, тогда тебе не повезло, жестко сказал енох, материализовавшись из воздуха. Ну вот чего вы такие недружелюбные, возмутился дедок. Я к вам со всей душою, а вы? Жизнь такая, заявил Моня. А благотворительностью заниматься мы не намерены. Пусть дураки этим занимаются. Могу упокоить взамен информации, торопливо сказал я. А то сейчас мои призраки тут наторгуют Знаем, проходили уже Какой? Подобрался дедок Что знаю, расскажу Ты в курсе, что на площади сейчас было? Спросил я Это когда ты трупы после жертвоприношения привез? Спросил дедок И дождавшись моего кивка, хвастливо сказал Я во всем тут в курсе Ничего мимо меня не проходит А ты еще что-то подобное тут замечал? Ты имеешь в виду знаки у них на лбу? хитро прищурился дедок. Угу, кивнул я. И знаки тоже. Есть такое. Задумался дедок. А я ж подобрался. Рассказывай, велел я. В соседнем доме мужик повесился, начал дедок, но Моня его ехидно перебил. Ерунда. В каждом городе кто-то постоянно вешается. Ерунда. Тебя же не об этом спрашивают. Моня, цыкнул я на него. Молчу, вздохнул Моня и посмотрел на Мими которая сидела на самом высоком стеллаже с выставочными книгами в какой-то годовщине и флегматично боюкала свою куклу. «Вот дурень!» — сказал мелкие острые зубки воскали дедок. «Ты бы выслушал сперва, прежде чем дурака из себя изображать!» «Давайте ближе к делу!» — прервал дискуссию я. «Да, ближе к делу!» — кивнул дедок. «На лбу этого мужика был точно такой же знак, как на твоих трупах!» «Вот они уже и стали моими!» «Опиши знак!» — велел я. — Да что там описывать? — развел руками дедок. — Круг, треугольник и точечка. Но самое главное... — Гена, ну что, получается? — в читальный зал заглянула Ирина. Дедок охнул и торопливо исчез. — Да не очень, если честно. — Честно признался я и пожаловался. — Не пойму, зачем этот Зубатов меня к вам сюда прислал. Ведь я рисовать не умею от слова совсем. — Это я его попросила. — спокойно сказала Ирина и подсела за стол напротив меня. «Газету я сама нарисую. Я хорошо рисую и быстро. А я тогда зачем?» «Да разговор у меня к тебе есть. Точнее, даже просьба. А больше нигде свободно поговорить и все обсудить не получится». «Я поморщился. Вот терпеть не могу, когда так начинают». хе Ты глянь, какая дамочка деловая!» – расхохотался Моня. «Быстро тебя в оборот взяла! Ох, и любят они того крутить, Генка! О что, соглашайся на просьбу». А в награду ты знаешь, что бы И Себе заржал Енох. Это, конечно, похуже, чем твоя Изабелла. Но городишко здесь паршивенький, так что и так сойдет. Слушай, ты конь развеселый. Прошипела вдруг Ирина и пристально посмотрела на Еноха. Ты рот свой поганый закрыл бы. А то места в моем городишке тебе не будет. Это я уж точно говорю. Енох побледнел и исчез. Моня ретировался следом. Мими осталось сидеть на стеллаже. Кажется, ей было весело. Если не ошибаюсь, она вовсю смеялась. «Давай, говори свою просьбу!» вздохнул я. Поздно вечером я вернулся в комнату и с удовольствием плюхнулся на кровать. Умаился в этой суете ужасно. Уже проваливаясь царство Морфея, услышал жуткий душераздирающий крик. Кричала Клара холодная. Я подскочил и, как был, в одних трусах бросился к ней. Правда же ее квартира была рядом. По коридору пробежали гудков, зубатов и бывалов. Крик не прекращался, переходя в булькающие звуки. Зубатов дернул ручку, заперто. Клара, открой! закричал Гудков. В ответ лишь дикий вой ужаса. Выбиваем! сказал Гудков, и они с бываловым навалились на дверь. После третьей попытки крепкую дубовую дверь поддалась. Мы вчетвером влетели в квартиру и обнаружили Клару, которая тряслась и захлебывалась в рыданиях. Глаза ее были выпущены от ужаса, руки дрожали. Что, Клара, что? Бросился к ней Гудков. <свист> Завыла Клара и ткнула рукой на кровать. Мы посмотрели туда и ахнули. На кровати, головой к окровавленной подушке, лежала огромная дохлая рыба с разноцветными глазами.